Автобус. Водитель автобуса, окончательно одуревший от скуки, прибавил громкость радиоприемника. На весь салон раздался жизнерадостный голос диджея Для загадочной Алины и для ее коллеги по работе Владимира Петрова, с которым она на месте не работает, мы передаем песню из кинофильма Улицы разбитых фонарей. Киска при этих словах взвизгнула и толкнула локтем в бок милочку. Раздалась та да боли знакомая всем мелодия. «Тихо! Уберите звук!» — закричали женщины. Водитель выругался сквозь зубы, но громкость убавил. «Толя, только не бросай трубку! Толя!» — закричала Антонина Дмитриевна. «Успокойся, мать! Я тут подумал!» Женщины, сидящие в автобусе, застыли в напряжении. Они не слышали слов, но понимали важность момента. «Что, Толя?» — Пашку жалко. — хрипло, — сказала Анатолий Петухов. «Слава Богу!» — схлипнула Антонина Дмитриевна. «Дурак я! Ну кто ж знал?» «Что знал, Толя?» «Что грохнут ее? Вот что!» «Мы с Пашкой через забор перемахнули. Дом-то из краю стоит. Вы там были пару раз?» «Нинка в гости приглашала. Вот братан и запомнил адресок. Короче». «Мы на крыльцо, а дверь-то открыта. Вошли, огляделись. Дверь в комнату Настеж, Мы туда. А она на диване лежит. Волосы в кровище, мертвые уже». Пашка перепугался насмерть и к двери, а я ему «Погоди, мол, раз такое дело, так нам же проще. Мать же тебе сама сказала, где Нина камешки-то хранит. На кухне в посуде с гречневой крупой». Анатолий замолчал. «А дальше что?» Спросила Антонина Дмитриевна. «А ничего, брат, она мутить стала. Мальчишка еще. Вышел в коридор, к притылыке прислонился, глаза завел. Я на кухню метнулся». Банги начал перетряхивать. Нашел камешки и бежать. Наверх уже не пошли. Да и показалось мне, будто там кто-то ходит. Не хотелось светиться. Выскочили мы на крыльцо. Пашка аж трясется весь. Да и мне, мать, не по себе было. Хотя знала ведь, зачем еду. Толя! Но убивать мы ее не хотели. Так припугнуть малость. Если бы она дома оказалась. Погрозить. Ну, смазать по физиономии пару раз. Чтоб молчала. А если бы... Если бы она в милицию заявила... Не заявила бы. Я ее дружками хотел припугнуть. Что красного петуха пустим, если в ментуру побежит? Да что теперь говорить-то? Все равно узнали, что мы там были. И камешки нашли. Пашку жалко, мать. Мы с отцом скажем, что он дома был, Схлипнула Антонина Дмитриевна. То-то и оно. А я скажу с друганом, мол, в дом полез. А с кем? Не их печаль. На себя все возьму. Ты только Ольку с Настей не бросай. там уже все. Франтец, разъехались мы. Но чтоб дочка папу помнила, ты ходи к ним. Подарки там, гостиница, шоколадки чтоб. Замуж снова выскочит. Так чтоб фамилию, слышишь? Чтоб фамилию и отчество мои оставила. Дочки чтоб. Настя Петухова. Анастасия Анатольевна. Слышишь? Толя, я слышу. А то я ее не знаю. Сука. Петров, старший, оперуполномоченный, обещал помочь. Если ты сдашься, Пашку выпустить. Толя, жалобно спросила заведующая. Возвращаюсь я, мать. Главное, чтобы вы ее не убивали. Слово даю. А кто ж тогда, Толя? Это я им там скажу. Телефон тебе дать? Какой телефон? Петрова. Анатолий задумался. Позвони и честно ему все расскажи, затараторила Антонина Дмитриевна. Что не хотели, не убивали, а наверху кто-то ходил. Что не с братом ты был. «Ладно, давай номер», — нехотя сказал Анатолий. И Антонина Дмитриевна торопливо полезла в сумочку за блокнотом, приговаривая. «Сейчас, Толя, сейчас!» Потом Анатолий тяжело вздохнул и спросил. «Мать, Машка там?» «Ма...» Антонина Дмитриевна оглянулась и поймала испуганный, кискин взгляд. «Здесь, рядом, скажи а ничего не говори». Ждать она меня не будет. Это я и так знаю. Ладно, проехали. Я найму тебе лучших адвокатов. Я передачи тебе носить буду. Приезжать, я... Все, мать, я развернулся. Давай, увидимся в суде. Грустно сказал старший сын и фальшиво запел. Таганка, где ночи полные огня. Таганка, зачем ты сгубила меня? Толя! Но в трубке уже было молчание. Антонина Дмитриевна вытерла слезу, сбегающую по щеке. «Одумался, значит», — тихо сказала Татьяна. «Возвращается», — вздохнула Инна. «Не убивали они, не убивали», — простонала Антонина Дмитриевна. «А кто?» — высоким голосом спросила Галя. «Я знаю, кто», — сказала вдруг Татьяна. «Ну», — повернулись к ней женщины. «Что Валентина-то говорила? Нинина сестра. А что?» Спросила Антонина Дмитриевна. «Что они долги отдали, вот что. А с каких шишей, а?» «Ты думаешь, что это Николай Нину убил?» Охнула Антонина Дмитриевна. Валентина признала, что они поссорились, что Нина за последние полгода сильно изменилась, денег давать перестала. «Как это она сказала? Теперь ваши долги — это ваши проблемы». «То-то и оно!» — подняла указательный палец вверх Татьяна. Все замолчали, обдумывая вышесказанное. Вновь стала слышна веселая песенка, льющаяся из магнитолы. «Да, — протянула Таисия Максимовна, — такие вот дела!» «Тоня, ты ведь лукавила!» — сказала подруге Татьяна. «Что такое?» — скинула заведующая. «Ты сказала, что Нина не требовала с тебя долг. Так оно и было!» Но ведь Нина стала другой, за полгода она очень сильно изменилась. «Та, Нина, с тебя долги не требовала», — с намеком сказала Татьяна. «А это?» Антонина Дмитриевна молчала. «Значит, это ты их подтолкнула», — сделала вывод Татьяна. «Ты сказала Толе, что Нина требует с тебя долг, а она ведь требовала, так?» «Словно с цепи сорвалась», — нехотя призналась заведующая. «И ты что?» «Ничего!» — думала дачу продать, машину. «Машину!» — вот Пашка издернулся, Небось ругала при нем Нину. «Кровопийца называла. Знаю я тебя». «А что я должна была говорить?» — начала оправдываться заведующая. «Я ведь не думала, что она так изменится. Была такая добрая, покладистая и вдруг резкая, непримиримая. Хватит, мол, меня использовать. Покатались, пора и саночки возить». Ты понимаешь, что твои сыновья могли с ней сделать?» — напряженно сказала Татьяна. Твое счастье, что их кто-то опередил. А вы слышали, как она для Петрова песню заказала?» Заверещала вдруг киска. «Какую песню? Кто?» Переглянулись женщины. «Это на Красном Ягуаре. Ее ведь алины зовут». «Она нам не представлялась», — сухо заметила Татьяна. «А я думаю, что это она», — заявила киска. «Потому что сказала». Что тоже стоит в пробке на кольцевой? И какую песню она для Петрова заказала! поинтересовалась Таисия Максимовна. Прорвемся, опера, хихикнула киска. Остроумно, не удержалась Татьяна, намекает на то, что как только пробка кончится, Петровна зовет нам имя убийцы. Постойте-ка! Вплеснула руками Антонина Дмитриевна. То ли же сказал, что знает, кто убил Нину. И кто? Хором спросили женщины. он собирался сказать это петрову я дала номер телефона откуда же он знает спросила галя я думаю то ли я его видел уверенно сказала антонина дмитриевна и тихо добавила или ее